Тропинка спустилась вниз, соединившись широкой, твердой как камень, ослепительно-белой дорогой. Здесь начинался старинный Графский парк, в густой зелени которого были разбросаны красивые дачи, цветники, оранжереи и фонтаны. Владышкин хорошо знал эти места. Каждый год обходил он их одно с другим во время виноградного сезона, когда весь Крым наполняется нарядной, богатой и веселой публикой. Яркая роскошь южной природы не трогала старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впервые. Магнолии с их твердыми, блестящими, точно лакированными листьями и белыми, с большую тарелку величиной цветами. Беседки, с затканные виноградом, свесившим вниз тяжелые грозди, Огромные многовековые платаны с их светлой корой и могучими кронами табачные плантации, ручьи и водопады, и повсюду, на клумбах, на изгородях, на стенах дач, яркие, великолепные, душистые розы. Все это не переставало поражать своей живой, цветущей прелестью, наивную душу мальчика. Он высказывал свои восторги вслух, ежеминутно теребя старика за рукав. «Дедушка Ладышкин! А, дедушка, глянь кось, Фонтань-то, золотые рыбы! Ей-богу, дедушка, золотые! Умереть мне на месте!» — кричал мальчик, прижимаясь лицом к решетке, огораживающей сад с большим бассейном посредине. «Дедушка, а персики? Вон, а сколько! На одном дереве!» «Иди, иди, дурашка! Чего рот разинул! подталкивал его шутливо старик. «Погоди!» «Вот дойдем мы до города Новороссийского, и, значит, опять подадимся на юг. Там действительно места есть на что посмотреть. Сейчас, примерно, сказать, пойдут тебе Сочи, Адлир, Туапсе, а там, братец-то мой, Сухум, Батум, глаза, раскосишь, глядем скажем, примерно, пальма. Удивление!» Ствол у нее мохнатый, на манер войлока, а каждый лист такой большой, что нам с тобой обоим укрыться в пору. «Ей Богу — Ей-богу! — радостно удивился Сергей. — Постой, сам увидишь. Да мало ли там чего. А например, или хоть, скажем, тот же лимон, видал, небось, в лавочке. Ну, просто так себе и растет в воздухе, без ничего, прямо на дереве как у нас значит яблоко или груша и народ там брать совсем диковинный турки персюки черкесы разные все в халатах и с кинжалами отчаянный народишка а то бывают там брать эфиопы я их в батуме много раз видел эфиопы знаю это которые с рогами уверенно сказал сергей Рогов, положим, у них нет, от враки, но черные, как сапог, и даже блестят. Губищи у них красные, толстенные, а глазищи белые, а волосы курчавые, как на черном баране. Страшные поди, эти. Как тебе сказать? С непривычки, но точно опасаешься немного, но потом видишь, что другие люди не боятся, и сам станешь посмелей. Много там брать с мой всякой всячины. Придем, сам увидишь. Одно только плохо — лихорадка. Потому кругом болото, гниль, а при том же жарища. Тамошним-то жителям ничего не действует на них, а пришлому человеку приходится плохо. «Одначе будет нам с тобой, Сергей, языками -то трепать. лейсь ка в калитку». На этой даче, господа, живут очень хорошие. Ты меня спроси, уж я всего знаю.